Глава 19. Прохрипел зомби, указывая рукой на очищенный пятачок земли. В ответ раздалось клацание не челюстей, множество челюстей. И сотни скелетов принялись складывать туда всякое добро из ближайших древних руин. Хлам или не хлам, еще предстоит выяснить, но сейчас я малость занят. Сижу на спине скелета, который оказался очень уж настойчивым в своем стремлении услужить Спасителю, мне то бишь. Подмечу, что сидеть не очень удобно, а тушка, но этот перенапряжение и требует горячую ванну с тортиком, однако ни того, ни другого нет. Зато есть огромная многокилометровая глякса проклятых земель. Оттого и стоит выбор уйти довольным и богатым, либо истратить все заработанное и устранить эту аномалию. В первом варианте, довольный, я вернусь домой, завершу второй уровень алтаря, установлю руны, а там и третий уровень. Во втором, мои владения существенно разрастутся, и я буду иметь стабильный доход. А еще в перспективе это место может стать моей цитаделью мертвых. Сложный выбор. Врагов много, и мне желательно стать как можно сильнее. С другой стороны, когда еще я смогу получить свое распоряжение, подобное место? Я же здесь могу сколько всего построить. Не зря же я архитектора брал. Я не подозревала, что скелеты умеют землю копать, — раздался голос Жанны. Она сидела рядом сразу на двух скелетах. И я не знаю, что в голове у этих костяшек, но они казались счастливыми из-за того, что на них сидели. Или все дело в том, кто сидит? Скелеты, как правило, более разумны, чем зомби, — ответил я, кивнув на ее взгляд. Управлять костьми куда сложнее. «А еще скелеты пользуются оружием». «Поняла. Если уж мечом орудовать могут, то и лопатой», — кивнула она и задумалась. «Вот только лопат у них нет, поэтому копают пальцами». Девушка удивилась и посмотрела на скелетов. Их пальцы и правда были в земле. А руины, которые в километре на север, были практически погребены под метрами земли. Поверх них даже лес вырос. Собственно, там наш дорогой лич и нашел способ стать немертвым магом. Когда-то давно он с командой друзей и товарищей исследовал свеженайденные древние руины. Но эти, где мы сейчас находимся. И сорвали они куш, найдя настоящую сокровищницу. В итоге наш дорогой будущий некромант умер. Как это часто бывает с людьми, алчность победила, и они просто поубивали друг друга, чтобы не делиться богатствами. Будущий некромант же незадолго перед своей смертью изучал один древний непонятный артефакт. И неожиданно для парня после смерти его душа не развеялась или обратилась призраком, а направилась к кристалл душ. Ему был тот артефакт. Вот что бывает, когда трогаешь непонятно что. Хватило одного касания, чтобы привязать свою душу к этому кристаллу. Поэтому, когда некромант очнулся, он уже был лечим, а все вокруг мертвы. Выжили лишь два брата, по крайней мере, их тел он не нашел, как и сокровищ. Вот наш новый лич и стал тем, кем стал. Вокруг трупы, руины и куча злости. С тех пор он начал познавать путь по смерти, и что меня удивило, он всему научился сам. Откуда я все это знаю? Да призраки рассказали. Те самые мертвые друзья. Но после ушли на покой. Ну ладно, это я отвлекся. И все же, выбирая из двух вариантов, я выберу перспективы на будущее, нежели сию прибыль. Вытянув ладони, начал источать из себя божественную энергию. И это цифры, которые я не хочу называть, чтобы не расстраиваться. Поэтому прошло десять минут, за ними полчаса, а уже через час Жанна любезно покормила меня, пока я продолжал работать. А еще женщина от скуки принялась командовать нежитью. Они разгребали руины Костяного дворца в поисках ценного. Мне же дворец был ни к чему. Я выбрал место поодаль, там, где центр проклятых земель. И вот спустя немалое количество времени а также с чувством, что эти руки — все несите новые, я закончил. Мудрить не стал. Все тот же обелиск, разве что высотой в 10 метров и с большим разнообразием взоров. Хотел сделать храм, но, боюсь, если кто-то явится сюда, а люди обязательно явятся, когда обнаружат, что проклятых земель больше нет, они, конечно же, найдут храм, и у них появится много вопросов, особенно у церковников. А так, обелиск — древнейшая магия рода борцов с нежитью. Вопросы? Денежки давайте забрать неланную работу. Хе. Лучшая защита от нападения. Так что кто первый ко мне яйца с вопросами, тот и будет мне платить. Торты, знаете ли, не из воздуха берутся. Все в этом мире денег стоит. И вот, когда обелиск был завершен, на нем засияли руны. Первые две, как обычно, смерть и покой, а вот третья руна новенькая. Я впервые ее использую. Называлась она Территория. Грубо говоря, Она и восстановит землю, возродит растительность и уберет все последствия проклятий. Все же обилие злой, проклятой силы мне здесь не нужно. Что плохо, эти руны будут забирать всю, получаемую силу и тратить ее на очистку территории. Проще говоря, я получу совсем копейки с этого большого алтаря. Но это пока не завершится очистка. Думаю, пара месяцев на это уйдет, максимум полгода. Последней руной была власть. Ну тут, я думаю, все очевидно. Тут моя власть. На этой земле Все будет подчинено моей воле. Захочу и дистанционно подниму марионетку или напитаю своих зомби силой». «Тут закончил», — кивнул сам себе, глядя, как бесчисленные души несутся со всех сторон в этот алтарь. «И нет, скелеты не погибли. Я не позволил. Кто за ними будет прибираться? Вот пусть раскопают себе могилы, лягут туда, закопаются, и тогда можно». Иначе тут все будет в костях. Мысли мои прервал шум двигателя. Оказалось, что эта Жанна приехала на лесовозе, и когда успела. Впрочем, мы тут уже закончили, и чтобы управлять этой территорией, мне нет нужны посещать ее лично. Скелеты принялись погружать в машину все ценности, что собрали. И скажу я, они знали, где искать. Все же многие из них жили в том древнем городе, но остальные это те, кто пришел их убивать и, собственно, убил. Город был разграблен, жители убили. Но местный успел ей сделать немало тайников, чтобы сокровища не достались врагу, их скелеты и собрали. Вот только есть один момент. А что мне делать с золотыми кувшинами, драгоценностями и прочим? Их просто так не продать. Хотя, чего это я? Просто свалю все на Жанну, она Ну а Иван ей поможет. Вскоре мы поехали обратно на лесобазу, а оттуда поедем домой. Уже вечерело, и охотиться уже не было смысла. Как и проверять тот осколок ранга А? Оставлю на следующую неделю. Сейчас же мы уезжали с территории проклятых земель, и стоит отметить, что там, где мы уничтожили деревья, а это граница земель, уже зеленела трава. «Остановись!» — неожиданно приказал я, и женщина сделала, как было велено, и плавно остановилась. Выскочив из машины, поспешил вперед, где на обочине дороги нашел умирающего ворона. «Ворон?» Жанна удивилась тому, что я взял на руки эту птицу. «Он мертв? «Жеев пока. Он залетел в проклятые земли и получил убойную дозу проклятой маны. И либо он умрет, либо станет чудовищем». Вопросов больше не было. Женщина просто молча стояла рядом и наблюдала за тем, что я делаю. А делал я нечто необычное. Идея появилась сразу, как увидел эту тушку. «Мне очень нужен слуга, ведущий в магии». И я как раз недавно получил душу очень талантливого мага. Вот пусть грехи отрабатывают, служа мне». Сперва я покрыл ворона темной дымкой из своей силы, а после из моей груди вылетел черный ком. Он плыл пламенем, адским пламенем. Но оно быстро погасло, и душа, для которой в аду пролетел уже не один год, влилась в тело ворона. Тот дернулся, а после обмяк. Однако не умер, лишь уснул, получив облегчение после невыносимых мук ада. Посмотрим, что из этого получится. А пока же закинул тушку в кузов, к зомби, и мы продолжили свой путь. Вот только далеко уехать нам не дала громадная змея. Здоровенная, метров пятнадцать в длину. Тварь переградила нам дорогу и, в жуткую пасть, зашипела. Из длинных клыков тек яд, что при соприкосновении с землей шипел и дмился. Глаза смотрели лишь на меня а хвост хитро обходил нас с фланга, чтобы пронзить резким выпадом. Пришлось выходить из машины, а за мной толпа зомби выскочила, включая скелета и Кикимуру. Жанна же отъехала назад в безопасное место, а мы приготовились к бою. Вот только здоровенная гадина смотрела на нас как на говно и совершенно не воспринимала как угрозу. Зря она так. Кинул взгляд на свою бравую тридцатку зомби в лохмотьях, на топоры в их руках и, взмахнув рукой, заставил их оружие покрыться черной дымкой. И тут змеюга уже почувствовала угрозу, так как сразу стала выглядеть серьезнее. Тварь высунула свой язык, злобно шипя на нас, и в этот миг острый хвост твари появился слева от нас и пронзил двух зомби, пробив их бока. А те, к удивлению змеи, вместо того, чтобы умереть, принялись рубить этот отросток. Я со своей армией кинулся вперед, но вдруг змею ударила молния, и сразу за ней огненный шар, взорвавший твари левый глаз. Чудовище уставилось в небо, где обнаружила ворона, и скажу я, зря она отвлеклась. Мы всей толпой навалились на гадину и принялись рубить и колоть. Кикима разобралась твари, на шею, скелеты едва не сожрали, а я, угагакая, носился с копьем, пронзая тушу чешучей твари во многих местах и при этом стараясь не попасть хвосту к гадюке переростка. А она билась такой силой, что зомби пронзенный хвостом и все еще нанизанный на нем все кости себе переломали. А ворон продолжал поливать змею магией, какой-то он агрессивный, еще и каркает громко явно что-то обидное. В какой-то момент змея поняла, что не справится и решила убежать, но не тут-то было. По моей воле зомби схватили гадину за хвост, а сам я помчался по этой тушек здороведной башке. Монстр пытался вырваться но спереди уже стояли скелет с кикиморой. Они без устали атаковали ядовитую тварь, а та в ответ выпустила ядовитый туман. Попадая на траву и деревья, он за считанные секунды заставлял их гнить. А вот нежите плевать, они и так мертвые. Все закончилось, когда я, добравшись до головы гадины, влив пятерку в копье, вонзил его в последний глаз. «Вы получаете плюс 36 божественной энергии» не стал брать кристалл думаю так и помереть можно если попытаюсь его поглотить тварь явно ранга б но об этом потом сперва наш дорогой друг посмотрев на птицу рукой указал на землю приказывая приземлиться но кажется он было нового мнения однако после того как я начал воровать душу из птичьего тела ворон тут же громко закаркал и помчался вниз еще и поклонился быстро ты телом овладел Я глянул на птицу, а после перевел взгляд на машину. Жанна подъезжала. Она сразу выскочила из кабины и поспешила к нам, с интересом разглядывая птицу. «Карр, карр, карр!» Ворон замахал крыльями, но не взлетел. «По-нормальному говори. Не понимаю я птичий. А вороны прекрасно могут говорить на человеческом», приказал я, уставившись на птицу, отчего она с недоумением посмотрела на меня, но... «Говорить могу!» — заговорила птица и обрадовалась. Да, — Да-да, можешь. — В машине поговорим, в пути. Махнул рукой и кинул взгляд на змею. Ее уже вытаскивали на обочину. Только я собрался вернуться в машину, как на моем пути появилась кикимора, и выглядела она очень жалостливо. — Кушать? Сильный монстр! Можно? — Можно. Тогда, когда ешь, сама вернешься на лесопилку. Продолжил путь. Аки Кимра, едва не рыча от радости, набросилась на Змеюгу. Зомби тем временем погружали себя и свои запчасти в лесовоз. Все же потрепало их не слабо. Куча силы уйдет на их ремонт. Я же, оказавшись на пассажирском сидении, уставился на ворона, ну а он на меня. Да и Жанна поглядывала то на одного, то на второго. Правда, ей еще и на дорогу смотреть приходилось. Все же она за рулем. Значит, магией можешь пользоваться. И какого же ты ранга? Не знаю. Но слабак, Бесполезное ничтожество! Пятую, может, шестая ступень ученика, Позор!» Птица замахала крыльями и говорила, как обычный человек, лишь слегка хрипловатый. «Значит, у тебя все же мой ранг!» — закивал я своим мыслям, после чего посмотрел на птицу, и та вдруг прижала спиной крыльями к лобовому стеклу. «Простите, повелитель!» «Не хотел у вас оскорбить! Пятый ранг — это же очень хорошо для такого молодого мага!» «Знаю, что не хотел!» — заулыбался я, отчего птицы клюв задрожал. «Иначе вернул бы тебя в ад! Кстати, как там?» «Нет, только нет. птица рухнула и то ли кланялась, то ли просто ноги не держали. А после что-то начала бормотать себе под нос. «Не выдержу! Не вернусь! Лучше сгинут!» — Служи мне в качестве фамильяра, и не отправишься в ад. А заслужишь искупление, может, и на перерождение отправишься. Слегка махнул ладонью, и птица мигом ожила, что-то каркая и прыгая на месте. — По-человечески говори. — Простите, господин, но я ничего не говорил. Это реакция тела на радость. Ворон опустил голову и сложил крылья. — И можно вопрос? Почему ворон? — А ты хотел, чтобы я сделал тебя зомби или стражем? Утвердительно заявила птица. У меня на тебя большие планы, и я подумаю об изменении твоего пристанища в зависимости от твоих успехов. И вот твое первое задание. Помоги Жанне стать магом. От моего заявления женщина дернулась, и мы чуть не улетели с дороги. Благо удержала тяжелую машину и выровнялась. Простите. Помочь, она же старая. Сколько ей? Тридцать! Заявил ворон, от чего едва не был прибит. «Рука у на тяжелая. Ох ты! Руку на меня подняла!» Ворон вдруг завыл. «Ну а чего ему не взвыть? Я почти вырвал душу из этого тела, а врата ада буквально меркнули перед ним и обожгли пламенем. Правда, эти врата видел он. «Простите, понял!» — замолился Ворон, и я отпустил его душу. «Без моего разрешения ты не имеешь права применять магию и являешься обычным вороном. Приказ понятен?» Кинул на него строгий взгляд, и птица упала ниц. «Да, ваше темнейшество!» «И не называй меня так!» «Простите, господин!» «А будешь оскорблять мою последовательницу, будешь получать от нее людей. И она не старая, ей всего 35!» «Все женщины старше 18 -ти старые!» Тихо проворчал ворон. «Приказ понятен. Жанна должна стать магом, и это твоя первостепенная задача!» От результатов которой тебя будет ждать либо награда, либо наказание. Вновь махнул рукой и душу птицы потянула ват, от чего та замахала крыльями и перья полетели во все стороны. Понял он, господин. Все вот сделаю, даже если это носительница огромного выми Жанна прихлопнула птицу и кажется, там что-то хрустнуло. Думаю, им не будет скучно. А мне пора подумать вот о чем. Завтра практика. Что будет, если нам попадется осколок с нежитью, а та возьмет, да и само не оставляя наград? Или разрушение ядра. Хотя я же могу просто никого не убивать, позволяя все за меня сделать Анне и здоровяку. Мне достаточно лишь серьезно ранить тварей. И да, надо бы с ней поговорить. Все же полтергейст, видимо, немало и про меня наговорил, но вряд ли достаточно много, чтобы она поняла, что я бог Гаус? Ладно, все это потом. Сейчас же надо поскорее вернуться домой. Чем раньше рыжие начнут мое лечение, тем лучше. Сегодня через мое тело прошло такое количество божественной энергии, что, боюсь, к вечеру я едва смогу шевелиться. «Паразит, ты там работаешь?» «Без выходных, зарплаты и отдыха», — тут же ответил он. «Шутник». В скором времени мы добрались до лесобазы, и, к счастью, пока не было кикиморы, сюда никто не заявился. Из монстров имею в виду. Сокровища мы как могли упаковали, а вот с зомби была проблема. Их одежда в хлам. Поэтому забрал с собой лишь шестерых воинов, остальные остались на базе. Повелел им заготавливать шкуры, когти и прочие ингредиенты. А вот заработаю на этом. И когда машина была загружена, мы поехали на фабрику. И Владимирович был несколько удивлен тому, что было привезено вместе с древесиной. «Ну не ехать же мне с лесовозом в особняк. Тут можно сделать мебель». Нашпиговать ее сокровищами и перевезти куда надо. А там уже Иван с Жанной разберутся, что с этим делать. Защищай ее, и главное, не торопись. Все должно быть сделано как надо, повелел я ворону, который занял пассажирское место. Стоило мне выбраться из машины Жанны. Кр! Смотри у меня! Кинул на него серьезный взгляд, развернулся и пошел домой. Меня ждут сытный ужин, торт, шоколадный рай и долгожданный отдых.